Оксана Гринберга. Зимний бал или еще один шанс для попаданки. Глава первая. Этот год мог смело получить приз за свою никчемность. Он тянулся и тянулся. Бесконечные серые дни сменялись похожими. Моя жизнь состояла из походов на работу и поздних возвращений домой. Пока в последний день уходящего года я не оказалась на корпоративе в приемном зале нашей компании. Там-то я и увидела истинные лица своих коллег. Сильно навеселе, расхристанных, веселых. Хотя предпочла бы и дальше пребывать в счастливом неведении. Но мне не позволяли. Не оставляли в покое, пытались напоить и накормить, развеселить и увлечь танцевать, осыпали конфетти и обвешивали яркой мишурой праздничных гирлянд. Корпоратив тянулся так же долго, как и рабочие будни. Я бы давно ушла, выдумав несуществующий предлог. Вернулась в свою одинокую квартиру, у меня даже кота не было, длительные командировки не располагали, и спряталась за экраном планшета или уткнулась в книгу. Вместо этого, притаившись за разлапистой искусственной елкой под самый потолок, я терпеливо дождалась наступления Нового года. Дежурно улыбалась тем, кто ко мне подходил, размышляя о том, какая все таки это глупость, то, что я собиралась сделать. Но я уже дошла до такой степени отчаяния, что решилась. Заранее написала записку с просьбой к мирозданию. Собиралась сжечь ее под бой курантов пепел пересыпать в бокал с шампанским, после чего все это выпить, понадеявшись на чудо. И на то, что все загаданное непременно сбудется. Чувствовала себя заправским некромантом, хотя вполне успешно возглавляла отдел продаж в международной компании, и мне пророчили взлет аж до самых верхов. Мне нужен еще один шанс, раз я испортила все предыдущие. Вот что я написала в записке. И еще, дорогое мироздание, мне снова хочется хоть что-нибудь чувствовать. Что-то иное, кроме апатии и безразличия. Сейчас мне казалось, что вторая часть записки была лишней. Та самая, про чувство. Но исправлять ее не оставалось времени. Ручку с собой я не захватила, бумагу тоже. В праздничном веселье их не отыскать, а до Нового года оставалось всего ничего. Не больше десяти минут. «Марина Владимировна, вот вы где!» «Возле меня остановился молоденький юрист. Хорошо, что я вас нашел. Просили вам передать, что к нам пожаловали из питерского отделения. Прибыл Артём Аркадьевич Багрицкий с супругой. Или же с подругой. Он её не представил. Переменился в лице. «Марина Владимировна, с вами всё хорошо?» «Со мной всё отлично, Юра», — бодрым голосом отрапортовала я. Это шампанское ударило в голову и показало ему полный бокал. «Соврала». За весь вечер я не сделала ни единого глотка, а в голову мне ударило совсем иное. Непрошенные в нее полезли воспоминания о том самом Артеме Багрицком, с которым нас связывали пять невыносимо прекрасных, но при этом нестерпимо ужасных лет. Восемь лет назад он ворвался в мою упорядоченную жизнь, в которой все было просто и понятно. Успешная карьера и надежда на семейное счастье. Потому что я, наконец-таки, встретила человека, к которому была неравнодушна. У нас все только начиналось, но оборвалось резко и внезапно, потому что в моей жизни появился Артём Багрицкий. Захлестнул своей неуемной энергией, заворожил и увлёк фейерверк чувств, который в конце концов и вытянул из меня все эти чувства. Позже, когда между нами все стало совсем уж плохо, Артём без предупреждения перевелся в другой филиал. Уехал в соседний мегаполис и исчез из моей жизни. Оставив меня раздавленной и опустошенной. За последние три года он не сделал ни единой попытки связаться и узнать, как у меня идут дела. Впрочем, я тоже не делала. Училась жить без него, и у меня неплохо получалось. Пусть серый и однообразным этого не отнять, но я до сих пор была жива. И еще я мечтала о новом шансе, поэтому даже написала эту записку для мироздания. Багрицкий уверенно меня отыскал. Хотя я и продолжала прятаться за елкой, надеясь, что мое новое зеленое платье поможет мне слиться с пейзажем. Оказалось, надеялась я зря. Мариночка, воскликнул он. Рад тебя видеть. Ты все так же несравненно прекрасна. Впрочем, как и всегда. Я собиралась выдавить из себя улыбку, но передумала. Вместо этого уставилась на того, кого когда-то слишком сильно любила. Так сильно, что это едва меня не прикончило. Артёму должно было исполниться 42. Он был на четыре года старше меня и, что уж тут скрывать, отлично выглядел. Пусть в темно русых волосах уже засеребрилась первая седина, она нисколько его не портила. Наоборот, придавала дополнительный шарм. Серые глаза смотрели уверенно и с присущей багритскому барской снисходительностью. Безвольная челюсть спряталась под модной бородкой, зато улыбка до сих пор оставалась прежней, той, которая меня и покорила. А потом все эти годы сводила с ума. Только вот на этот раз от нее несло фальшью. Давай-ка я тебя кое с кем познакомлю. Продолжая улыбаться, произнес Артем. Я послушно посмотрела на девицу, вцепившуюся ему в руку. За пять лет наших отношений я сталкивалась с дюжиной его подруг. Но Артем каждый раз уверял меня, что я все неправильно поняла. Это всего лишь подруги, и между ними ничего нет. Затем стал говорить, что он любит только меня, а все остальное ошибка. Очередной его ошибки на вид было лет 15. Высокое, короткостриженное, андрогенное существо в блестках и в ультракоротком платье уставилось на меня оценивающе. Изучала, словно просчитывала, представляю ли я для нее опасность, или же просто попалась на их с Артемом пути. Придя к неутешительным для меня выводам, существо выдавило из себя подобие улыбки. Я все же присмотрелась к подружке повнимательнее, и спрашивать у Артема, заглядывал ли тот в ее паспорт, перехотелось. По взгляду девицы стало ясно, что ей уже за 20. Это Вивьен», — представил свою подругу Артем. Марина Владимировна, отозвалась я, внезапно ощутив не только свои несколько лишних килограммов, но еще и лишние лет так 15. Приятно познакомиться, Вивьен. Артем, рада, что вы здесь. Развлекайтесь. «Выпьешь с нами?» — спросил тот. «Так сказать, помянем прошлые дела?» И хохотнул. «Пожалуй, откажусь. Собираюсь этим вечером напиться в одиночестве». «Как год встретишь, так его и проведешь? глубокомысленно изрекло существо по имени Вивьен. На это я неопределенно улыбнулась, решив, что никто не помешает мне привести в исполнение свой некромантский план. И мой бывший со своей новой подругой тоже. Тут всех стали звать к столу. Артём с Вивьену шли, а я ещё глубже забилась за свою елку. Тем временем на большом экране президент уже заканчивал поздравительную речь, пообещав, что вот-вот, совсем скоро, и мы встретим новый, 2000 год. И тот обязательно станет счастливее прежних. «Пора», — решила я. Трясущимися пальцами выловила из сумочки зажигалку. Спешила, внезапно испугавшись, что из-за Артёма опоздаю. Все мои приготовления пойдут на осмарку и придется ждать еще целый год. Пламя обожгло пальцы, но боли я не почувствовала. Марина Владимировна, чем вы тут занимаетесь в одиночку? Раздался удивленный голос одной из девочек из бухгалтерии. Идите к нам, скоро уже Новый год. Они спешили к праздничному столу и твердо решили забрать меня с собой. Вот ты где, Мариночка, я тебя везде ищу, возвестила внушительная Тамара Львовна, главный бухгалтер. Она считала меня старой девой без каких-либо надежных на исправлений. Поэтому думала, что мне жутко интересно выслушивать истории о ее четырех взрослых детях, которые уверенно год за годом делали ее бабушкой. Спрятаться не было никакой возможности. Тамара Львовна обладала бульдожьей и хваткой, шла ко мне подобно ледоколу, собираясь вытащить из-за елки и отвести к общему столу. И я сдалась. Отправилась навстречу, радуясь тому, что успела пересыпать пепел в бокал. Тут-то грянули первые куранты. «Десять!» — в один голос воскликнули коллеги, а Артём поцеловал свою Вивьен. На это я не к месту вспомнила, как Артём целовал меня, так, словно в жизни существовала лишь я одна, и дороже, и желаний у него никого нет. Грудь пронзила болью. Я споткнулась на невысоких каблуках и отстраненно подумала. Надо же, я начинаю что-то чувствовать. Хотя даже не успела пригубить то, что наколдовала в бокале. «Пять!» Оказалось, пока я разглядывала своего бывшего возлюбленного, пропустила целых четыре счета. Существо по имени Вивья, наторвавшись от губ Артема, посмотрело на меня с видом победительницы. Он ей обо всем рассказал, промелькнуло у меня в голове. В целом мне должно было быть все равно, но почему-то не было. «Три!» Я снова пропустила один счет, зато мне удалось отвести глаза от целующейся парочки. Сказать себе, что это старая история, а меня впереди ждет новая. В ней обязательно найдется место для еще одного шанса, и я встречу свою любовь и непременно стану счастливой. Два. Один. В момент без когда старый год канул в небытие, а новый еще не наступил, когда Артем вновь тянулся к губам Вивьен, а Тамара Львовна была уже рядом, когда в воздух одновременно взмыли несколько петард и пробок от шампанского и полетели конфетти, подхваченные ликующими криками. Именно тогда я сделала первый глоток, после чего искренне и от всего сердца пожелала исполнения загаданного. Мне нужен был еще один шанс. Необходим как воздух, и поэтому я допила бокал до конца для уверенного закрепления результата. Но запросу судьбы почему-то не захотел умещаться у меня внутри. Перед глазами поплыло. Грудь во второй раз обожгло болью, а к горлу подобралась тошнота. Ноги ослабели, и я внезапно обнаружила, что падаю, хотя и не собиралась. Мир тоже взял и упал вместе со мной. Разбился на мелкие кусочки. Исчез на несколько мгновений, чтобы затем сложиться снова. Собрался, словно картинка в детском калейдоскопе, но на этот раз стал совсем другим. Вместо украшенного к Новому году зала я очутилась на улице. Вдохнула зимний и морозный воздух, затем в полнейшем изумлении подняла голову, уставившись в звездное небо, откуда срывались, падая на лицо, пушистые белые снежинки. Со всех сторон раздавались веселые голоса, а неподалеку играла негромкая музыка. Но это были совсем другие голоса, не похожие на моих коллег да и музыка не имела ни малейшего отношения к тому, что происходило на корпоративе. Я заморгала, стряхивая снег с ресниц. Затем принялась озираться, пытаясь понять, где я очутилась и как такое могло произойти. Но тут мир снова развалился на части, затем собрался, но уже в понятную мне картинку. Я лежала на полу, надо мной склонялись растерянные коллеги трясли меня за руку, кто-то брызгал на мое лицо водой, пока остальные спрашивали друг у друга, что случилось. «Марина Владимировна, что с вами, вам нехорошо? Вам нужна помощь?» Неслось со всех сторон. «Перебрала слегка, с кем не бывает», раздался уверенный мужской голос, хотя я никогда не увлекалась спиртным, и Артёму это было прекрасно известно. Но постоянно забывал, потому что его всегда интересовала исключительно его собственная персона. «Не пила Марина Владимировна почти ничего», — возразил ему чей-то голос, а Тамара Львовна уверенно заявила, что она сейчас же вызовет скорую. «Не спешите вот так», — продолжал командовать Артем, хотя его никто и не просил, склонился надо мной. «Ну же, Мариночка, зачем ты так много выпила? Поднимайся, не стоит портить людям праздник. Давай я отведу тебя в кресло вот так понемногу». Потянул меня за руку, помогая сесть, и тут я столкнулась с ненавидящим взглядом существа по имени Вивиан. Подруга Артёма явно жалела, что сердечный приступ меня не прикончил. В этот момент мир снова принялся раскалываться на части. И меня в очередной раз затянуло туда, где кружились снежинки, звучала музыка, а еще Там был лед и скользившие по нему пары. На мне тоже были коньки, что доставляло мне невероятное удовольствие. К тому же вокруг все оказалось прелестно украшено. Так, словно я попала в настоящую зимнюю сказку. Заснеженные деревья, фонари в форме лилий на декоративных решетках, отделявших каток от сада, и развивающиеся на ветру разноцветные ленты и поблёскивающие ёлочные игрушки. Где-то вдалеке шипя закрутились и запестрели фейерверки, и пары на льду остановились, чтобы посмотреть на подобную красоту. Вот и я тоже замерла. Внезапно поняла, что опираюсь на мужскую руку. Незнакомец стоял рядом со мной. Я видела темное плечо в пальто, а заодно понимала, что присутствие этого мужчины делало меня спокойной и уверенной, а еще счастливой до невозможности. Словно мне дали тот самый шанс, о котором я просила у мироздания. А я взяла и ничего не испортила. Тут меня снова стали трясти, затем я почувствовала боль от укола. Похоже, именно он и привел меня в чувство но в другой, привычной мне жизни. Там, где надо мной склонились медики в защитных масках, кому-то сообщая, что забирают меня в больницу. На это я вновь закрыла глаза, пожелав. Всей душой, всем своим сердцем мне захотелось очутиться там, где была зима, смех и фейерверки, и где лезвия коньков скользили по льду. Там, где я слышала мелодичную музыку и ощущала уверенное присутствие любящего мужчины рядом. Вместо этого меня в третий раз потрясли за руку, но голос был совсем другим. Детским, мальчишеским и недовольным. «Рина, ну вставай уже!» — заявил он. «Просыпайся поскорее, а то сейчас почти полдень». И вот тогда-то я окончательно пришла в себя.